Глава д е с я т а н у как дела со списком?» — поинтересовался Сатти, входя в кабинет. «Боюсь, это не так быстро. Тогда уйдите». Управляющий застыл в изумлении, а Сатти злобно уставился на него. «Мы на минутку», — пояснил я. «Надо взглянуть на вещи того человека. Внутри может оказаться что-нибудь хрупкое, подозрительное или даже опасное». «Ладно», — управляющий поднялся с места. «Главное, чтобы это подозрительное и опасное не вышло за пределы кабинета». Он быстро вышел и плотно закрыл за собой дверь. «Настоящий профессионал», — подумал я. Сатти положил на стол чемоданчик. Жесткий, кожаный, без фирменных лейблов. Такие старые потрепанные чемоданчики — Часто встречаются в ломбардах и комиссионках. С виду ничем не примечателен. Темная кожаная ручка, жесткий прочный каркас. Две защелки с кнопками и замочком. Побывал во многих странах. Истрепался от многолетнего использования. И без сомнения прошел через множество рук. «Готовься разбогатеть!» Объявил Сатти, откидывая защелки. «Не закрыт!» Зря ты решил, что Зубаскал втайне путешествовал по миру. Без ключа его не закроешь. А ключ от такого старого чемодана мог быть только у первого владельца. И что? Раз не закрыт и ключа нет, значит, был куплен с рук. Я оглядел обшарпанный корпус, потертая донышко. Сменил три, четыре, пять владельцев. Невозможно установить. Улыбающийся человек... не видел этот чемодан до того, как купил его и сложил в него вещи. «В оптимизме тебе не откажешь», — сказал Сатте. Чемоданчик открылся со звуком, похожим на вздох. Несколько мгновений мы стояли молча, обозревая его содержимое. Пахнуло спертым, безысходным одиночеством. Внутри... Чемодан был оклеен заляпанной, поистрепавшейся бумагой. Вещей оказалось немного. Сверху лежала картонная катушка с ярко-оранжевыми нитками. Теми самыми, которыми к брюкам пришили листок бумаги и номерок от камеры хранения. «Одной загадкой меньше», — сказал Сатти, аккуратно сдвигая катушку в сторону. Ниже лежала одежда. Ничем не примечательное белье и мятая футболка. Сатти поискал этикетки. Как и ожидалось, они были спороты. Значит, тоже сам убрал. Сатти отодвинул одежду. Под ней нашлись необычные ножницы. Закрытые и замотанные скотчем так, что снаружи остались только острые концы. Рядом с ножницами лежал столовый нож, тоже обмотанный скотчем. с а т и высвободил его из импровизированной обертки. Оказалось, что лезвие ножа располовинено и остро заточено. Мы переглянулись. И нож, и ножницы превратились в опасное оружие. На самом дне лежала старая книга в твердом переплете. Рубаи Амара Хаяма. с а т и потряс книгу за корешок. Ничего не выпало. Он мельком пролистал ее, сосредоточенно сдвинув брови и проворчал. «Стежки!» «В конце смотри, последнюю страницу!» Он послушался. Часть страницы оказалась оторвана. «Вот откуда бумажка в кармане!» «Конец или финал? Последняя страница!» Сати хмыкнул и пролистал страницы в обратном порядке. «На этот раз медленнее!» Дошел до начала и протянул книгу мне. На титульном листе, аккуратным четким почерком, было написано «Четверостишее». «Не раз неслись твои мечты к раскаянью, но был ли трезвым ты? И вновь и вновь твой покаянный плащ рвала весна, несущая цветы. С любовью, Э». Мы переглянулись. Внизу, очень светлым карандашом, был приписан номер телефона. «0161», — разобрал Сатти, прищурившись. «Местный». Я полез за телефоном в карман, но Сатти покачал головой. «Неизвестно, кто ответит и как. Лучше узнаем адрес и нагрянем неожиданно. И так уже слишком много упустили». «Как думаешь, кто это?» «Кажется...» Объявилась улыбающаяся женщина. Мальчик в ужасе застыл на пороге кухни, ставшей комнатой смерти. После вспыхнувшего на несколько мгновений яркого света глаза ничего не различали в темноте. Только на сетчатке остался отпечаток женщины с перерезанным горлом. Мальчик вдохнул металлический запах крови и его стошнило. Намерение тихонько пройти по дому улетучилось. Он оступился, упал и, судорожно дыша, пятился на четвереньках, пока не ударился спиной о закрытую входную дверь. Уперся в нее ладонями и поднялся, задыхаясь от ужаса. Ладони так сильно вспотели, что он чуть не скользнул обратно на пол. В груди сдавило, вдохнуть как следует не выходило. Мальчик крепко зажмурился и попытался снова вызвать ощущение полета, выскользнуть из тела, чтобы наблюдать за происходящим со стороны, но ничего не получалось. Неужели его жизнь оборвется здесь, во мраке дома? Легкие схлопнутся, и наступит чернота, про которую говорила мать. Тело прошило сильнейшая боль, голова задрожала от напряжения, и вдох, наконец, получился, в ушах застучала кровь, напоминая о том, что он жив и никуда не делся. Постепенно в сознание прокралась мысль, что он слышит не только свое дыхание, но и чье-то еще надрывное, хриплое. Звук шел не из кухни, комнаты смерти, а откуда-то гораздо ближе. Из-за двери или стены. Где-то в доме рыдал узник. Этот звук напомнил ему о сестре. о том, как она, такая маленькая и беззащитная, с огромными от ужаса заплаканными глазами, сидела в углу комнаты, держась за свою ручку в синяках, и пыталась сказать ему что-то взглядом так, чтобы не привлечь внимание Бейтмана. А сейчас она, замирая от страха, ждет брата в машине. Звук привел его к запертой двери под лестницей. Схлипы прекратились. Мальчик прижался ухом к двери. «Трейси!» — неуверенно спросили с той стороны. Мужской голос полный боли. Мальчик отдернул руки от дубовой двери, задев торчащий из замка железный ключ. Ему казалось, что человек за дверью видит его и понимает, что он тоже узник. Мальчик на цыпочках отошел от двери, поднял шест с пола, вернулся к лестнице и к своему заданию. «Трейси!» Снова позвали из-за двери. Зажав ладонями уши, мальчик поднялся по лестнице на второй этаж. Он не осмелился включить свет, только приоткрыл дверь, отчего комната наполнилась бледным сиянием луны. На полу валялся стул. Мальчик поставил его на площадку лестницы, забрался на стул, ставил пластмассовый конец шеста в крышку люка в потолке и повернул. Люк с трудом поддался. Из чердака вниз опустилась складная лесенка. Наверху открылся идеально черный квадрат неба. Мальчик бросил шест и забрался в люк. На чердаке было одно оконце, через которое светила луна. Досок на полу не было, и мальчик аккуратно прошел по балкам, стараясь не вдыхать запах паутины и пыли. Следуя указаниям Бейтмана, он пробрался к дальней стене. Во всю ее высоту шла щель шириной с футбольный мяч. Мальчик засунул руку как можно глубже. Пальцы схватили пустоту. Мальчик набрал воздуха в грудь и протиснулся в щель. Нащупал какую-то ткань. Задержав дыхание, он скользнул чуть дальше. Ухватил пальцами ткань, подтянул к себе, схватился за нее рукой. Это оказалась лямка, холщовой сумке. Мальчик потянул ее к себе со всей силы. Сумка была тяжелая. Обрадовавшись, что все получилось, он попытался выбраться из щели, но застрял. Дернулся снова. Безрезультатно. Подумал о том, что сестренка осталась с Бейтманом и матерью в машине. Обузнике, который плакал под лестницей, мальчик яростно заорал, Высвободился из щели и упал на перекрытие между балками. Затрещала штукатурка, и мальчик рухнул на лестничную площадку. Он лежал, сжимая в руке сумку, и пытался вдохнуть, а сверху на него сыпались трухлявые щепки и куски штукатурки. Мальчик перекатился на живот, выплюнул труху и вскочил на ноги, откашливаясь и прижимая к груди сумку, слетел с лестницы в коридор, стараясь не глядеть на кухню с тремя трупами. Он уже взялся за засов, но тут из-за двери под лестницей снова раздался голос. «Трейси!» Узник плакал. Мальчик снова подумал про сестру. Сейчас они все вместе уедут. б е й т м е н заведет мотор, они снова будут петлять по бесконечным проселочным дорогам. Никто не найдет их следов. и они никогда не вернутся. Кончики пальцев защипало, как от тока. В ушах гулко стучала кровь. Решение пришло само. Быстро, чтобы не передумать, мальчик вернулся к двери под лестницей, нащупал ключ, повернул до щелчка, потом бросился к входной двери, открыл ее и побежал.